Глава 53. На вертолетной площадке окружной больницы Рабуна царил хаос. Встречавшие нас медсестры и санитары безусловно хотели помочь, однако никто из них не знал толком, как следует работать с травмой первой степени, поэтому они только суетились и мешали друг другу. И только прилетевшая с нами штатная медсестра лайффлайта не растерялась. Она действовала спокойно и профессионально, и я внимательно посмотрел на нее. У вас есть опыт работы в травматологии? Я четыре года работала в Грейде, в основном в вечернюю пятничную смену, ответила она и усмехнулась. Я кивнул. Объяснять, что это за смена, мне было не нужно. Прекрасно, идите за мной. Мы вкатили носилки с Энни в больничный коридор, по которому, как ошпаренные, носились медсёстры и врачи в развивающихся белых халатах и разноцветных хирургических костюмах. В конце коридора я увидел Селла Коэна, который умело дирижировал этим безумием, отдавая приказы с уверенностью армейского сержанта. Завидев нас, он жестом указал на дверь единственной в травматологическом отделении операционной. С помощью медсестры я вкатил носилки в комнату, где перфузионист готовил аппарат сердце легкие». Обернувшись через плечо, я увидел, что Сэл уже вдевает правую руку в поданную ассистенткой резиновую перчатку и вопросительно глядит на меня, словно ожидая указаний. Я посмотрел на него, потом на медсестру из лайффлайта. Мне нужен стернотом. Сестра повернулась к перфузионисту, который поднял палец и быстро вышел из комнаты. Вскоре он вернулся и принес электрическую секторную пилу старой модели. Сэл тем временем переложил Эннис на силок на операционный стол и смазал ей грудь бетадином. Я воспользовался этим, чтобы проверить пульс девочки. На запястье пульс не прощупывался, и только когда я прижал пальцами сонную артерию, то ощутил слабые неравномерные толчки. Похоже, наше время истекло. Как из-под земли в операционной появился анестезиолог. К этому моменту Энни большую часть времени пребывала без сознания, но он все равно сделал ей укол и дождался, пока лекарство подействует. Убедившись, что пациентка не проснется под ножом, он взялся за конец длинной дыхательной трубки, подключенной к установке искусственной вентиляции легких, и просунул глубоко в гортань Энни, чтобы воздух попадал непосредственно в ее дыхательное горло. Щёлкнул выключатель, и мехи установки начали ритмично сжиматься и растягиваться. Теперь умный механизм дышал вместо девочки. Как только обогащенный кислородом в воздух начал поступать в легкие Энни, я включил стернотом и взрезал ей грудину параллельно старому шраму от подвздошья до основания шеи, а затем отступил в сторону, давая медсестре возможность вставить расширитель. Когда грудина была раскрыта, я сдвинул в сторону рассеченный перикард и попытался удалить окружавшие его килоидные рубцы и спайки. Действовал я предельно осторожно, опасаясь, что сделанный мной раньше кисетный шов может не выдержать. К счастью, этого не произошло. Но рубцовая ткань, наросшая на стенках перикарда после предыдущей операции на открытом сердце, поддавалась плохо, замедляя и без того не быструю кропотливую работу. Наконец, Я сделал прокол в восходящей дуге аорты, потом еще два в правом предсердии и наложил на каждый по кисетному шву. Чтобы предотвратить свертывание, проходящее через оксигенатор крови, я вколол непосредственно в сердце гепарин. Затем вставил в сделанные мной проколы канюли, соединенные трубками с аппаратом искусственного кровообращения и стал затягивать кетгут. Я еще работал, когда на мониторах потянулась прямая линия. Сердце Энни остановилось. Закончив шитьё, я сделал знак перфузионисту. Ваша очередь. Он кивнул, повернул несколько кранов, и в маленькое, словно сдувшееся тело Энни стала поступать донорская кровь. В считанные секунды она заполнила собой сосуды и артерии, возобновляя прерванное кровообращение. Живительный кислород проникал во все ткани организма, так что смерть Энни не грозила. Во всяком случае, пока. Чего я не знал, так это сколько времени Энни пробыла в состоянии клинической смерти и какой вред был нанесен ее мозгу, но это можно было выяснить только после того, как девочка очнется. если очнется. Убрав с лица Энни влажную от пота прядь волос, я отступил назад и слегка покачнулся, давая о себе знать значительная потеря крови. Впрочем, головокружение быстро прошло, и я решил, что не буду думать о том, насколько серьезно мог пострадать мозг Энни. Сейчас мне нужно было найти донорское сердце и притом срочно. Воспользовавшись паузой, Сэлкоен выгнал из операционной лишних людей, а оставшимся медсёстрам приказал, как следует продезинфицировать все, что можно, поскольку сама комната и инструменты готовились все же в большой спешке. Стоя чуть в стороне, я внимательно следил за приборами, которые контролировали жизненные процессы моей маленькой пациентки, и размышлял о том, что даже сейчас, даже под наркозом, Энни жива в гораздо большей степени, чем была всю свою жизнь. Я как раз пытался придумать, как же нам, мне и девочке, выбраться из той сложной ситуации, в которую я вовлек нас обоих, когда операционная сестра Легонько похлопала меня по плечу. Доктор, что Она показала на телефон внутрибольничной связи, висевший в коридоре прямо напротив дверей операционной. Линия один. Я повернулся к салу. Я на минутку, вы тут без меня справитесь? Старый врач невозмутимо кивнул и продолжил руководить медсёстрами и врачами, которые смотрели на меня так, словно я только что на их глазах сошел с ума. Я вышел в коридор, вымыл руки в раковине и взял трубку телефона. Митчил на проводе. Как там наша девочка? пророкотал в трубке голос Роера. Жива. Сколько, по-твоему, у нас времени? Я немного подумал. Небольшой запас есть. Я только что подключил ее к насосу. Последовала крохотная пауза. Роер смотрел на часы, засекая время. Хорошо. Подержи ее так немного, о'кей? Я еду в Нэшел, похоже, там появилось подходящее сердце. Слова подходящее сердце Заполнили меня целиком, совсем как плазма, циркулировавшая в жилах Энни. Перед моим мысленным взором вдруг возникла отчетливая картина. Энни в желтом платьице привстает на цыпочки, слегка выгибает спину и изо всех сил кричит: "Лимонад!" А ветер играет ленточкой на ее шляпе. Тебе что-то известно? Почти ничего. Когда я доберусь до Нешвела, И увижу все своими глазами, то сразу тебе позвоню. Это будет э через семь минут. Я снова поглядел по сторонам и увидел мечущихся по коридору врачей и сестер. Казалось, этот хаос захлестывает и меня, и я невольно зажмурился. Я не буду ничего предпринимать, пока ты не приедешь сюда с сердцем. Я сделал небольшую паузу, пожалуй, впервые задумавшись о том, что результат наших моих усилий может оказаться совсем не таким, как мне хочется. Или без сердца?» Роер ответил не сразу. Немного помолчав, он повторил: "Жди моего звонка через двадцать шесть минут. Проследи, чтобы линии были свободны. И, кстати, наша операционная бригада уже в пути. Ребята должны вот-вот быть у тебя. Они обо всем позаботятся. Твое дело только привести их к Энни и рассказать, что ты сделал". "Хорошо, я их встречу". Я повесил трубку и, обернувшись, увидел поблизости техника, который что-то яростно черкал в блокноте. "Ты сейчас очень занят?" спросил я. «Нет, сэр, "Не очень. Хорошо. Сиди здесь и следи, чтобы никто, ни один человек, будь это сам президент, не занимал этот аппарат. Понятно?" Техник поднялся со стула, встал перед телефоном и сложил руки на груди точно ресторанный вышибала. "Да, сэр." Я кивнул собрался было вернуться в операционную, как из комнаты ожидания приемного покоя донесся какой-то шум и возня. Что-то сильно ударилось о стенку. Двойные двери распахнулись и в коридор ворвалась Синди. Она неслась прямо к дверям операционной, но я заступил ей дорогу. Затормозить она не успела. Врезавшись в меня, Синди сбила меня с ног и упала сама. "Рис!" завопила она, барахтаясь на полу. "Скажи, скажи мне правду, Рис!" Я прижал ее к себе, обуздывая напор. Она жива, Энни, жива. Синди попыталась высвободиться, она колотила меня кулаками, схватила за ворот рубашки и несколько раз рванула. "Рис!" Я видел, что мои слова не дошли до ее сознания, и показал на дверь операционной. "Говорю тебе, она жива". "Но нет, я не верю. Как это может быть? Ведь когда её увозили в вертолете, её не было". Я покачал головой. "Не сейчас. Я потом тебе расскажу". Только что звонил Роер, кажется, он нашел сердце. Сейчас он в пути, но минут через двадцать перезвонит, и тогда мы будем знать точно. Синди прижала ладони к мокрому от дождя лицу, откинула с него мокрые волосы. Кажется, она начинала понемногу приходить в себя. На ее запястье болтались мои часы, и я осторожно расстегнув браслет, надел их себе на руку. Она посмотрела на меня. Ты я могла бы чем-нибудь помочь? Тебе что-нибудь нужно? Я немного подумал и попытался улыбнуться. Откровенно говоря, я бы не отказался от стаканчика холодного лимонада. Синди уронила голову на грудь. Я тоже. Мы сели на полу, и я прижал ее к себе, не обращая внимания на персонал, торопливо снующий по коридору. Увидев, что Синди более или менее успокоилась и задышала ровнее, я сказал: Мне нужно поставить себе капельницу, чтобы компенсировать потерю жидкости. Немного перекусить тоже не помешало бы. Следующие часа два будут не из легких, и мне понадобятся силы. Синди вытерла глаза, кивнула и, поднявшись с пола, отправилась на поиски кафетерия. А я вышел в комнату ожидания приемного покоя. Обнаружив там Чарли и Термита, я провел обоих в один из внутренних холов где медсестра из лайфлайта поставила мне и моему Шурину по капельнице. Пока физраствор понемногу поступал в наши жилы, я съел энергетический батончик «Клифф», а медсестра осмотрела и промыла раны Чарли, которые оказались довольно глубокими и до сих пор кровоточили. "Эй, доктор", окликнула она меня. "Взгляните-ка". Я поднялся с дивана и отсоединив капельницу, физраствор в ней все равно почти закончился, в свою очередь осмотрел Чарли. Медсестра была права. Он получил довольно серьезную травму, которой следовало заняться как можно скорее. Пока я рассматривала раны на голове Чарли, медсестра вернулась с кассетой хирургической мононити. В общей сложности мне пришлось наложить 27 швов на два самых серьезных рассечения на темени и на лице. Ничего страшного в них, в общем-то, не было. Я не сомневался, что убираны скоро заживут хотя первое время и будут болеть, причиняя массу неудобств. То же самое относилось и к левому плечу. С ним, правда, Чарли повезло несколько больше, это был просто вывих, никаких признаков перелома. Однако и вывихнутое плечо гарантировало довольно сильные болевые ощущения при малейшей попытке пошевелить рукой. После того, как мы с медсестрой закончили заниматься Чарли, появилась Синди. Она принесла мне тарелку макарон, политых томатным соусом и украшенных четырьмя фрикадельками. Поблагодарив ее, я вооружился пластиковой вилкой и начал не спеша есть, время от времени поглядывая на телефон на стене. Мне очень хотелось, чтобы он зазвонил. И спустя несколько минут аппарат действительно замигал сигнальной лампочкой и несколько раз глухо, но требовательно звякнул. Мой телефонный страж тотчас схватил трубку и поднес к уху. "Линия два, сэр", объявил он, заглянув в холл, в котором мы расположились всей компанией. Спрашивают вас. По-видимому, уже вся больница знала, кто такой доктор Митчелл. Я подошел к телефону и взял трубку. Еще до того, как я успел сказать слово, Роер заговорил с несвойственным ему волнением. «Все в порядке, можно работать, начал он без каких-либо предисловий. Я закончил 15 минут назад, Пять минут назад мы взлетели. В Атланте я рассчитываю быть часа через полтора, так что позаботьтесь, чтобы вертолет был на месте. Все будет сделано. Как думаешь, Энн не сумеет продержаться, пока я привезу контейнер? Я посмотрел на дверь операционной, за которой я знал это. Сэл Коэн следил за тем, чтобы Энн не продержалась. Да, я думаю, да. Э, Роэр. Что? Спросил он чуть не шепотом. Я крепче прижал трубку к уху и повернулся так, чтобы Синди было труднее расслышать мои слова. Вопрос стоит так: сейчас или никогда. Роер тяжело вздохнул. Пусть вертолет ждет с включенным двигателем, повторил он. Повесив трубку, я увидел несколько человек из атлантической команды Роера. Они быстро шли по коридору к дверям операционной, и я почувствовал, что золотой сандалик Энни у меня на шее начинает жечь кожу как раскаленный уголек. Чтобы взбодриться, я принял горячий душ, переоделся в чистый хирургический костюм и съел еще одну порцию макарон с фрикадельками. Впрочем, я почти не замечал, что ем. Мысленно я в очередной раз представлял себе предстоящую операцию, проигрывая в уме каждое движение скальпеля и каждый шов. Я пытался предусмотреть все возможные осложнения и проблемы, а они могли возникнуть, поскольку травматологическое отделение окружной больницы было плохо приспособлено для пересадки сердца. Точнее, оно было вовсе не приспособлено для подобных операций. Похоже, трудностей было не избежать. И я покачал головой. На этот раз шансы были не на нашей стороне, даже совсем не на нашей, и изменить этого не могло прибытие специалистов из Атланты. Пока я мылся и приводил себя в порядок, команда Роера сумела сотворить настоящее чудо, превратив операционную провинциальной больницы в образцово-показательный операционный зал. Спокойствие и собранность вытеснили суматоху и хаос. Теперь За аппаратурой, поддерживавшей жизнь Энни, наблюдали многоопытные испытанные профессионалы. И Иссел, выйдя в коридор с незажженной трубкой в руках, улыбнулся с таким довольным видом, словно за это чудесное превращение был ответственен он один. Операционный впрямь прямо сверкала. Яркий свет, полная стерильность, никаких картинок на стенах. Бригада из Атланты приехала не с пустыми руками. На сестринском столе были в образцовом порядке разложены специальные инструменты, а на каталках у стены, застеленных голубыми простынями, выстроились современные портативные приборы, словно боевые корабли. Они регистрировали volumetricческую информацию аппаратов искусственного кровообращения и искусственной вентиляции легких, показывали данные по наркозу и другие нужные сведения. Многочисленные шланги, подключенные к установленным в соседнем помещении балонам, подавали в операционную кислород, гелий и закись азота. Еще в самом начале, после того, как анестезиолог усыпил Энни с помощью внутривенной инъекции, а я подключил ее к насосу, один из ассистентов установил в малую артерию на левом запястье девочки небольшой катетер, с помощью которого мы могли следить за ее кровяным давлением по Второй катетер он воткнул в вену на груди, чтобы вводить через него необходимые лекарства и измерять колебаний внутрисосудистого объема крови. Медсестра ввела трубчатый катетер в мочевой пузырь, чтобы контролировать мочеотделение. Обычного пациента пришлось бы побрить, чтобы удалить волосы на теле, но у Энни их не было, поэтому ее просто протерли с ног до головы мыльной водой. В моей прошлой жизни я бы только наблюдал за этой работой. Вмешаться означало бы переступить ту невидимую черту, которая пролегает между врачами и младшим медицинским персоналом. Но сейчас пациент был для меня важнее всех писанных и неписанных правил. Вот почему, наверное, впервые с тех пор, как я был простым интерном, я повернулся к старшему резиденту и сказал: "Вы позволите?" Он удивился, но все же отступил в сторону, дав мне возможность самому задавать ритм и характер общей работы. Когда мы протирали тело Энни губкой, смоченной в бетадине, я обратил внимание на то, какими тонкими стали ее руки, бёдра и голени. Кожа совсем, какой мы в последний день на озере, сделалась почти прозрачной, и меня охватил суеверный страх и предчувствие неудачи, но я постарался отделаться от этого ощущения. Когда-то меня часто спрашивали, как хирургам трансплантологом удается не терять надежды в самой безнадежной ситуации. Как им удается сохранять оптимизм, постоянно сталкиваясь с болью, страхом смерти, страданием И каждый раз, когда я слышал этот вопрос, я вспоминал выражение глаз Эммы и отвечал: "Мы просто не можем не верить в благополучный исход. Без оптимизма, без надежды не может быть хорошего врача". И просто врача. Наконец мы обернули Торс Энни специальной клеенкой, похожей на хорошо всем знакомую пищевую пленку, только в медицинском исполнении, и накрыли девочку двумя простынями, оставив между ними небольшой просвет. Наши преподаватели в медицинском колледже называли этот просвет операционным полем, на котором мы должны были сосредоточить все наши силы внимания и умения. Обычно такой подход помогал отвлечься от пациента на столе, от его личности, от того, каким он был, но я не хотел отвлекаться от Энни. Должно быть, поэтому я и захотел принять участие в подготовке к решающей стадии операции. И тем же самым желанием была продиктована моя просьба операционной сестре принести носочки для Энни, поскольку прикоснувшись к ее ногам, я почувствовал, какие они холодные. Она меня поняла. Улыбнувшись, сестра вышла из операционной и вернулась с носочками. Я уже знал, что после предыдущей операции в грудной клетке Энни наросло немало рубцов или спаек, которые скрепляли сердце с внутренней стороной грудины. Келоидная ткань спаек была грубой и прочной, и я подумал, что когда прибудет роерс с донорским органом, мне придется удалять их очень осторожно, чтобы не травмировать грудь больше, чем необходимо, больше, чем я ее уже травмировал, когда пытался добраться до зажатого внутри перикарда захлёбывающегося кровью сердца. Большинство сердец, которые мне приходилось удалять, были в два, некоторые даже в три раза больше нормы. Какое может сделать с нашим главным насосом дилатационная кардиомиопатия. Это были большие разбухшие дряблые мешки, которые почти не качали кровь. Таким стало и сердце Энни. Однако оно все равно было меньше нормального взрослого сердца, и я от души надеялся, что донорский орган, который везет Троер, поместится в узкое пространство ее грудной клетки, и мне не придется его подрезать. Дело в том, что сердца, при всей их фантастической надежности плохо переносят любые действия по изменению размера. Донорский орган может пробыть вне тела несколько часов и заработать сразу после пересадки, но любая подрезка сердечно-мышечной ткани может привести в полную негодность даже сердце, извлечённое из грудной клетки донора считанные минуты назад. Риск во всяком случае возрастает во много раз, поэтому подобные манипуляции можно было допустить только в самом крайнем случае. Наш случай был крайним, и все же я бы предпочел, чтобы Энн не получила новое сердце без каких-либо изменений, сделанных моими руками. А еще мне очень хотелось, чтобы произошло чудо и роер прилетел в больницу уже сейчас, а не через расчетные два часа. Сердце начинает умирать сразу после того, как его извлекут из тела донора. Каждую минуту в нем безвозвратно гибнут тысячи и тысячи полноценных живых клеток, поэтому медлить с пересадкой не следует. Чем больше времени сердце не сокращается, тем труднее заставить его снова начать работать. Увы, ни я, и никто другой не мог бы сделать так, чтобы самолет Роера летел быстрее, поэтому мне оставалось только молиться, чтобы он прибыл вовремя, чтобы не опоздал, поскольку такой вариант развития событий тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Когда я переключил Энни на насос, как врачи для краткости называют аппарат искусственного кровообращения, Кровь в ее сердце поступать перестала. Теперь она отводилась в специальную машину, похожую на гибрид церковного органа с его многочисленными звуковыми трубами и какого-то фантастического оборудования из лаборатории Франкенштейна. С одной стороны аппарата искусственного кровообращения располагалось несколько стеклянных емкостей, которые какой-то остряк сравнил с высокотехнологичными приспособлениями для изготовления мороженого. В этих емкостях кровь Энни обогащалась кислородом, а затем перекачивалась обратно в ее аорту с помощью насоса. С другой стороны, аппарата искусственного кровообращения располагалось несколько приборов и датчиков, за которыми пристально наблюдал перфузионист. Работавший рядом с ним анестезиолог следил за своим оборудованием, измерявшим давление в артериях, а также количеством потребляемого энни кислорода и выдыхаемой ею углекислоты. Меньше всего мне хотелось, чтобы После того, как я пересажу ей новое сердце, анестезиолог сообщил, что давление падает или что ток крови замедлился. Чтобы не услышать этого, анестезиолога следовало постоянно держать в некотором напряжении, не давая ему слишком расслабиться. Но и нервировать парня понапрасну тоже не стоило, хотя бы потому, что Энни это ничем бы не помогло. Приходилось искать золотую середину, так называемый царский путь, который, как известно, является наилучшим вариантом в любых обстоятельствах. Улучив момент, я отловил анестезиолога в коридоре и отвёл в сторонку. Могу я попросить вас об одном одолжении? Парень ожидал приказа, может быть, даже какого-то резкого замечания, и мой вежливый тон обескуражил его. Пристально поглядев на меня сквозь очки, он слегка пожал плечами. Конечно. Последний раз, когда ей делали операцию на сердце, она пришла в себя прямо на столе. Анестезиолог вздрогнул, затряс головой, и я понял, что могу не продолжать. Не беспокойтесь, сэр, у меня эта девочка будет спать как ангелочек. Какое у вас расписание? Я хотел узнать, когда вы сменяетесь, задал я еще один вопрос. Впереди у нас было несколько нелегких часов, а человек, который думает только о том, что его смена давно закончилась, плохой работник. Парень покачал головой. Моя сменщица пришла час назад. У нас семеро пациентов, и сейчас она занимается ими. Он посмотрел на дверь операционной, но не Энни. Я никуда не уйду, пока моя помощь необходима. Я положил руку ему на плечо. Спасибо. И я отправился в ординаторскую. Здесь было окно с односторонней прозрачностью кос, которая медперсонал мог следить за тем, что происходит в комнате ожидания приемного покоя, как ведут и как чувствуют себя родственники пациентов. Чарли и Синди были уже там. Мой шурин сидел в кресле, внимательно прислушиваясь и принюхиваясь к происходящему вокруг. Его одежда все еще была в засохшей крови, но после перевязки и капельницы выглядел он вполне сносно. Синди стояла у окна обычного Но взгляд ее был устремлен куда-то в себя. Время от времени она принималась нервно грызть ногти, которые и так были обкусаны почти до мяса, но сразу же отдергивала руку, а через пару минут все повторялось. Что касалось Термита, то он стоял, привалившись плечом к торговому автомату и вертел в пальцах неразлучную зиппо. В дальнем углу комнаты я увидел Дэвиса. Не сказать, чтобы я очень удивился, однако теперь мне стало ясно, как вся троица попала в город так быстро. Бармен стоял на коленях и существовал как бы совершенно отдельно от остальных. Лоб его был покрыт крупными каплями пота. Губы беззвучно шевелились. Локтями он опирался на стул, на сиденье которого лежала потрёпанная Библия. Отойдя от окна с односторонней прозрачностью, я посмотрел в другое окно, которое выходило на луг. Полтора десятка молочных коров сгрудились на берегу протекающего через пастбище ручья и старались оттолкнуть друг друга, чтобы забраться в воду. Вымя каждой коровы напоминало туго надутый воздушный шар, челюсти безостановочно двигались, пережевывая жвачку, бокала снились и поблескивали. Начался дождь, но я понял это далеко не сразу. Уткнувшись лбом в прохладное стекло, я закрыл глаза и стал думать об Эмме. Я вспоминал, как в тот последний день она уговаривала меня прилечь. Вспоминал ее усталый взгляд и ободряющую улыбку, которую она наградила меня, когда я перенес ее в постель и лёг сам. И еще я вспоминал свой сон, от которого мне никак не удавалось избавиться. Я открыл глаза и посмотрел на свои покрытые шрамами руки, истончившиеся и поблёкшие. Эти следы неизменно напоминали мне о страхе, отчаянии и боли, которые испытывала Эмма на протяжении последних 30 минут своей жизни, когда она тщетно пыталась меня разбудить. Всю жизнь с самого раннего детства я отличался так называемой эдетической или фотографической памятью. Но сейчас, когда я снова смотрел на сгрудившихся на лугу коров, а думал о подключённой к аппарату искусственного кровообращения Энни, о Синди, которая не находила себе места от беспокойства, о Роэре, который несся к нам со скоростью нескольких сот миль в час, я хоть убей не мог припомнить ни одной строчки ни из Шекспира, ни откуда-то еще. ни из Теннисона, ни из Мильтона, ни из Кольриджа. Мои друзья, Мои мудрые советчики и утешители оставили меня, забрав с собой все, на что я опирался все эти годы. Я машинально коснулся золотого сандалика на своей шее. Рядом с ним висел под рубашкой медальон Эммы. Только это да еще воспоминания, вот все, что у меня осталось. Мой разум был сейчас как школьная доска, с которой кто-то стер все написанное. Чувствуя, как к горлу подкатывает отчаяние, я осторожно потер сандалик, нащупывая выгравированные на нём буквы, закрыл глаза и изо всех сил попытался вспомнить хоть строку, хоть слово, в которых я когда-то черпал утешение. Но перед моим мысленным взором стояло только лицо Эммы, каким оно было за секунду до того, как санитар скорой в последний раз закрыл ей глаза. Неожиданно над самой моей головой ожил интерком внутрибольничной связи. «Доктора Джонатан Митчелла просят пройти к телефону, линия 1. Повторяю, доктора Джонатан Митчелла просят срочно пройти к телефону. Роер. Повернувшись, я нашел глазами аппарат и потянулся к нему в последний раз, потому что я уже слышал далёкий рокот вертолетных двигателей. Джонни, буду на месте через двенадцать минут. Жду с нетерпением. Я положил трубку на рычаг. Пора было начинать подготовку к пересадке сердца. Но на меня напало какое-то странное оцепенение. Всю жизнь я готовил себя к этой минуте, и вот она наступила, а я не мог сдвинуться с места. Я взял себя в руки и заторопился в операционную. Предупредив старшего резидента, что Роер будет в больнице через двенадцать минут, я отправился в комнату ожидания. Увидев мое припухшее, усталое и измученное лицо, Синди напряженно выпрямилась и заглянула мне в глаза, просительно и вместе с тем требовательно. Чарли поднялся с дивана и тоже повернулся в мою сторону. Осталось недолго, сказал я негромко, «Постараюсь держать вас в курсе насколько смогу. Синди попыталась что-то сказать, но я покачал головой и тронул за плечо Чарли. Побудь с ней. Ладно. Чарли взял Синди под локоть и кивнул, а я вернулся в отделение. Сразу за двойными дверями я остановился у Сураковина и нажал кнопку таймера. Через девять минут, держа перед собой руки с растопыренными пальцами, я вошёл в операционную. Медсестра подала мне стерильные резиновые перчатки и помогла надеть стерильный операционный халат, подтянула на затылке маску и включила наголовный фонарь. Когда все было готово, я шагнул к операционному столу и слегка приподнял простыню, чтобы еще раз убедиться, Энни спит, и глаза ее закрыты. Заметив мои манипуляции, анестезиолог, который сидел на своем посту, наблюдая за работой приборов и занося в блокнот текущие данные, чуть заметно кивнул. Ну, всё в порядке. О том, что вертолет приземлился, нас оповестил тревожный звонок и вспышки красных ламп в коридоре. Через минуту в операционную вошел Роер с красно-белым термосамоохладителем в руке. Спокойный собранный, он держался так, словно занимался каким-то привычным и совершенно заурядным делом, вроде доставки пиццы. "Прошу прощения, что заставил ждать", сказал Роер. Движение на кольцевой совершенно кошмарное. К тому же мы чуть не заблудились, пока добирались от аэропорта. Бережно опустив контейнер на пол, он шагнул к раковине. Через восемь минут прозвучал сигнал, и Роер, стряхнув с пальцев последние капли воды, просунул руки в резиновые перчатки. Он носил едва ли не самый большой размер, семь с четвертью дюймов. Медсестра надела на него стерильный халат бледно зеленого цвета, подтянула на нем маску, поправила угол наклона наголовного фонаря, и вот троер повернулся ко мне. Я готов. Начинайте, доктор. Вокруг уже собрались члены операционной бригады. Старший резидент встал слева от меня, Перфузионист занял позицию за спиной Ройера, старшая операционная сестра за своим столом. Анестезиолог придвинулся ближе к изголовью Энни, а двое ассистентов замерли у нее в ногах. Все эти люди ждали моей команды. и Их взгляды были устремлены на меня. В отличие от многих и многих моих коллег-трансплантологов, я никогда не стремился быть в центре внимания и не упивался властью, какой пользуется ведущий хирург. Свою профессию я выбрал вовсе не ради этого. Но тут, наверное, происходит так же, как с разыгрывающим в американском футболе. Хочешь ты этого или не хочешь, но в ответственные моменты игры к тебе и только к тебе прикованы взгляды игроков, тренеров, зрителей. Если ты заработаешь для команды бал, все это сразу увидят. И если облажаешься, тоже увидят. Я протянул руку и прошептал: Скальпель Пожалуйста. Впрочем, если я и испытывал какую-то робость или смущение, этот момент быстро прошел. Через несколько мгновений я просунул руку в перчатки под неподвижное сердце Энни и сделал шесть коротких аккуратных разрезов, стараясь не задеть вшитые в ее сосуды трубки. Еще одно точное, почти автоматическое движение, и вот сердце неподвижно лежит у меня на ладони. Роер протянул мне стальной лоток, посмотрел на меня поверх маски и прошептал: "В этом сердце много любви". Прежде чем я успел опустить сердце в лоток, он заметил кисетный шов, который я сделал на берегу среди груд мусора и обломков усыпавших пол моей погибшей мастерской. Коснувшись кончиком перчатки одного из стежков, Роер покачал головой. Так вот, как тебе удалось доставить ее сюда? Я кивнул. И ее сердце еще работало, когда она попала на стол. Я подтвердил это еще одним кивком. Руер повернулся к сестре. Это сердце непременно нужно сохранить. Позаботьтесь об этом, распорядился он и снова посмотрел на меня. Многие наши коллеги сомневались, что подобное можно осуществить на практике, но теперь, когда у нас есть наглядное доказательство им придется как минимум задуматься в ближайшие годы кардиопатологи будут изучать этот шов и кто знает, быть может, он спасет еще не одну жизнь. И после смерти сердце Энни не прекращало творить добро и действительно могло открыть путь к надежде для многих других. Я бережно опустил сердце в лоток Ароя уже погрузил обе руки в контейнер-охладитель, заполненный подтаившим льдом. Достав оттуда сизовато розовое донорское сердце, он протянул его мне. Прежде чем продолжить пересадку, я тщательно осмотрел новое сердце в поисках патологии, провел кончиками пальцев по обмякшим артериям, ощупал мышечные ткани, проверил клапаны. Оно показалось мне несколько увеличенным по сравнению с нормой, но если судить по цвету тканей, это было результатом регулярных физических упражнений, а отнюдь не болезни. Да, это сердце принадлежало человеку, который о нем заботился, тренировал его. И я от души надеялся, что Энни оно подойдет. Откровенно говоря, более удачный экземпляр трудно было себе и представить. Она была школьницей, училась в выпускном классе. — негромко подсказал Роер, наблюдавший за моими манипуляциями. Бегала кросс за школьную команду. Родители говорят, у нее были все данные, чтобы стать отличной спортсменкой. Он наклонился, чтобы удалить лишнюю кровь из грудной полости. Когда он закончил, я осторожно опустил сердце на его новое место. Следует сказать, удерживать сердце одной рукой непросто. Оно так и норовит выскользнуть. Поэтому держать его нужно надежно и в то же время не слишком сжимать. Примерно так держит щенка, крепко, но не причиняя боли или неудобства. Я держал в руках живое донорское сердце и трепетал от восторга едва ли не сильнее, чем в первый раз в анатомическом театре, когда вскрывал нашего сэра Уинстона. Вот оно, думал я. Вот он, символ и источник жизни. Ройер коснулся моей руки и улыбнулся поверх маски. Помнишь, правой стороной вверх. С чисто технической точки зрения, пересадка сердца довольно простая операция, требующая сращения всего четырех сосудов. Врачи называют это анастомозированием, что в переводе с греческого означает соустное соединение. В первую очередь мы соединили левую камеру донорского органа с тем, что осталось от левого предсердия Энни, создав таким образом совершенно новую сердечную полость. Затем проделали ту же операцию с правой стороны. Донорскую аорту мы соединили в стык с аортой Энни, а потом таким же манером присоединили и коронарные артерии. Потом я начал шить А роер придерживал сердце, придавая ему правильное положение и слегка натягивал кетгут, обеспечивая плотное прилегание сшиваемых тканей. Он делал это очень умело и при этом совершенно мне не мешал. И я подумал, что как бы ни был талантлив оперирующий хирург, трансплантация все же во многих отношениях командная работа. Я накладывал последние швы на левое предсердие, когда Ройер окатил донорское сердце, охлажденным почти до нуля физраствором. Бесстеневые хирургические лампы, помимо света, дают много тепла. Для сердца это вредно, поэтому его приходится постоянно увлажнять и охлаждать. Хорошо идем», — заметил Ройер, бросив взгляд на часы на стене. «Десять минут 11 запас еще есть. Сколько до конца критического времени? спросил я почти час. В целом, соединение сосудов потребовало чуть меньше часа, и все это время медсестра то приносила очередную порцию крови для переливания, то относила в лабораторию образцы крови на анализ газов. Когда она появлялась в операционной с полной охапкой свежих контейнеров с кровью, анестезиолог придирчиво проверял надпись на каждом и только после этого подсоединял один из них к трубке, вшитой в тело Энни, а сам контейнер вешал на инфузионную стойку аппарата искусственного кровообращения. Пока этого было достаточно. Насос обогащал кровь кислородом, и, похожий на кузнечный мех аппарат искусственной вентиляции легких бездействовал. впоследствии, если все пойдет по плану, его тоже придется включить. Ройер проверил места соединения питающих трубок и артерий и искоса взглянул на меня. Я слышал, ты сегодня стал добровольным донором. Это был наводящий вопрос, и я кивнул, не поднимая головы. При пересадке сердца используется довольно толстый кетгуд, поэтому для наложения швов приходится прокалывать достаточно большие отверстия, а также учитывать толщину стенок сердца и окружающий слой жира. По сравнению со швами на сосудах накладывать, которые приходится порой чуть не под микроскопом, например, при установке шунта, Швы на мышечной ткани могут показаться огромными. Роер вылил на сердце новую порцию холодного физраствора, а я сделал еще несколько крупных стежков, захватывая как можно большее пространство, чтобы предотвратить возможное кровотечение. Роер подтянул кетгут, чтобы швы были крепче и могли выдержать повышенную нагрузку, когда сердце начнет сокращаться. Прирождённый учитель он не приминул воспользоваться удобным моментом и, повернувшись к стоявшему слева от меня резиденту, пояснил: вот такие большие стежки гарантируют надежный анастомоз, который в свою очередь обеспечивает полный гомеостаз. Резидент кивнул. Я закончил с левым предсердием и сделал прокол в правом, мысленно напомнив себе, как важно быть осторожным и не повредить синусный узел, отвечающий за электрическую активность сердца. Оттуда исходят сигналы, заставляющие его сокращаться в определенном ритме. Но вот и правое предсердие сшито. Остались только аорта и две коронарных артерии. Это означало, что до момента, когда можно будет отключить Энни от насоса, осталось меньше часа. Повернувшись к одной из сестер, я сказал: "Будьте добры, сходите в комнату ожидания и передайте Мисс Синди, что всё идёт хорошо". Я бросил взгляд на экраны следящих мониторов. Состояние Энни в норме. Я выйду к ней через, в общем, скоро. Передадите? Она кивнула и вышла, а я немного подрезал аорту донорского сердца точнее, нового сердца Энни. Если у меня действительно был талант, то заключался он именно в этом в умении сделать правильные разрезы в правильных местах. И для успеха самой операции, и для жизни пациента в последующие десятилетия невероятно важно, чтобы сосуды, особенно такие крупные, сопрягались с идеальной точностью. Однако научить этому невозможно. Это как Произведение искусства. Врач либо способен создать шедевр, либо нет. И тогда он не врач. Когда я соединил донорские артерии с артериями Энни Ройер, улыбнулся и покачал головой. Он явно был доволен. Я быстро сшил аорту и повернулся к перфузионисту. Давайте-ка немного ее подогреем. Запускать донорское сердце я пока не собирался. Мне нужно было только убедиться, что сделанные мною швы держатся и что кровь не просачивается в местах соединений. Пока шла операция, поступающая в тело Энни кровь была ниже нормы градусов на 20. Это было необходимо, чтобы замедлить обменные процессы в организме. Благодаря этому снижалась потребность тканей в кислороде, а также сохранялась жизнеспособность клеток сердечной мышцы. Но после того, как я сшил аорту, обогащенная кислородом кровь в аппарате искусственного кровообращения стала понемногу подогреваться. Попадая в коронарные артерии, которые питают сердце, эта кровь постепенно разогревала и сам сердечный мускул. Внешне это выражалось в изменении его цвета. Мертвенно-серое, тусклое, опавшее, оно наливалось пурпурно-красным, понемногу расправляясь и увеличиваясь в объеме. Прикоснувшись к нему, я сразу почувствовал, как оно потяжелело, наполнившись свежей кровью, и каким упругим стало. Казалось, сама жизнь идет на смену холодной пустоте смерти. Я наложил последний шов на лёгочные артерии, и горячая кровь хлынула в предсердие и желудочки нового сердца, пробуждая к жизни миллионы клеток, которые на протяжении трех часов и сорока 48 -ми минут задыхались без столь необходимого им кислорода. Слегка наклонившись, я пристально разглядывал результаты своей работы и даже несколько раз качнул сердце из стороны в сторону, пока не увидел, что один из швов стягивает ткани не так плотно, как следовало. Повернувшись к перфузионисту, я сказал: "Сбросьте давление, мне нужно еще пять минут. Я управился быстрее". Когда все было в порядке, я еще раз кивнул перфузионисту. Давайте. Он повернул вентиль, и сердце снова наполнилось кровью, задрожало, как чайник, который вот-вот закипит. Я затаил дыхание. Ничего не произошло. И я потянулся к электродам дефибриллятора, который часто используют, чтобы запустить пересаженное сердце или задать ему нормальный синусовый ритм. Сначала, впрочем, я попробовал лёгкий массаж рукой. Иногда это помогает напомнить сердцу, что оно когда-то билось. Сердце может об этом забыть, но если прошло не слишком много времени, пробудить его бывает довольно легко. Казалось мне, это удалось. Сердце резко дёрнулось, сжалось, выталкивая из себя кровь, затем снова стало наполняться. Кардиограф над моей головой издал резкий сигнал, и на ровной прямой линии появился одиночный зубец — Сгрудившись вокруг операционного стола, мы ждали повторного сокращения. Ничего. Лопроэра покрылся морщинами. Я взял в руки утюги и сказал спокойно: "Приготовиться, Сто Джоули". Сестра выждала, пока индикатор заряда вспыхнет зеленым, и кивнула. Я прижал электроды к груди Энни. Разряд. Сердце дернулось так, словно готово было оборвать только что сшитые мною артерии и выскочить из груди, но снова обмякло. «Двести Джоулей, распорядился я. Роер пристально посмотрел на меня, но я не обратил на него внимания. Я смотрел только на сердце Энни. Когда сработал дефибриллятор, оно снова подпрыгнуло, но это было все. Оно просто не желало реагировать. и Я спросил себя, что же я сделал не так? Мне понадобилось Всего несколько мгновений, чтобы вызвать в памяти и проанализировать всю последовательность своих действий. Все было правильно, Все было идеально. Так почему же, черт возьми, оно не запускается? Я покачал головой и прошептал: "Приготовиться. 300 джоулей". Это был мой последний шанс. Последняя возможность что-то предпринять. Лампочка на дефибрилляторе вспыхнула зеленым, сухо треснул разряд. Я увидел, как по сердцу Энни прошла волна, и оно всколыхнулось, словно наполненный водой резиновый шар, который кто-то поддал ногой. В следующее мгновение сердце судорожно сжалось с такой силой, натягивая швы, что мне почудилось, я слышу треск лопающегося кетгута. Убрав электроды, я ждал на сердце больше не шелохнулось. И я протянул к нему руку, обхватил пальцами, сдавил и сразу отпустил. Я чувствовал, как оно заполняется кровью, и снова сжимал и перекачивал кровь вместо него. Я пытался вдохнуть в него жизнь движением пальцев, но каждый раз, стоило мне расслабить руку, сердце Энни безвольно тяжелело в моей, ноющей от усилий ладони. Не знаю, на что я надеялся. Может быть, на чудо. Останавливаться я во всяком случае не собирался и продолжал массаж. Пять минут. Десять. Наконец мои мускулы просто отказались служить, но убрать руку я не мог. Это было свыше моих сил. Роер коснулся моего плеча и покачал головой. Сёстры, стоявшие вокруг операционного стола, плакали. Старший резидент отвернулся, перфузионист закрыл лицо руками. Роэр посмотрел на часы на стене. Время наступления смерти 23 часа 11 минут. Слезы. Они подступали медленно, неотвратимо. Ручейки превратились в полноводную реку, в талалу слез. Впервые после смерти Эммы я позволил этим потокам увлечь себя. Годы страданий, Годы, не находившего выхода горя и отчаяния, обрушились на меня в один миг, захлестнули с головой и понесли туда, где глубоко в моей душе трещала по швам и осыпалась возведенная мною плотина. И плотина не выдержала, рухнула. И моя ничем не сдерживаемая боль широко разлилась по равнине иссохшей и измученной души, словно кислотой выжигая Все, что оставалось в ней живого. Я попятился. Вокруг меня со звоном сыпались на пол инструменты, но я ничего не слышал, не замечал. Наконец я налетел на стальной стол, рухнул на колени, повалился на бок и свернулся на полу в зародышевый комок, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Я не мог дышать, и мне казалось, что я тонул в глубокой черной воде. Инстинкт толкал меня к поверхности, и я пытался плыть, но только барахтался на одном месте, а с ко мне уже тянулся мертвый город Бёртон, хватал за лодыжки и тянул вниз, где царили тьма и тишина, и где под слоем ила спали вечным сном давно умолкшие улицы и пустые дома. Я еще боролся, Я бил руками, и рвался вверх, я звал Чарли и приказывал санитарам снова зарядить штуколку на 300 джоулей. Потом передо мной появилось лицо Эммы. Я звал ее и кричал: "Проснись", а потом: "Не уходи". Но она исчезла, и в темной воде передо мной возникло желтое платье и полощащиеся на ветру желтые ленточки на шляпе, а в ушах зазвенел детский голосок, выкрикивавший: Лимонад на всю улицу, на весь город, на весь мир. Когда я впервые услышал этот крик и увидел девочку, торговавшую лимонадом за самодельным прилавком, что-то во мне всколыхнулось, но я забыл об этом. А теперь вспомнил. А еще я вспомнил о том, что только что произошло и затрясся, словно в конвульсиях. Я рыдал в голос, стараясь избыть терзавшую меня боль, вину, бесконечные сожаления и стыд, но все было напрасно. Именно в эти мгновения я постиг, что есть грехи, за которые я никогда не перестану расплачиваться. Но вдруг, в мутно-зелёном сумраке у самого дна я снова увидел Эмму. Она поднималась снизу ко мне навстречу и казалась живой. На ее груди не было ни намека на шрам. Эмма прикоснулась к моему подбородку, поцеловала в щеку и мягко подтолкнула. Нет, не наверх, к свету и воздуху, а к операционному столу, на котором лежало безжизненное и холодное тело Энни. Не успел я оглянуться, как Эмма исчезла, и я снова остался один на один с собой и с делом своих рук. Энни не двигалась. Рано на ее груди зияла точно мрачная пропасть в самой глубине которой крошечным комочком застыло сердце. Рядом на столе стоял старый треснутый кувшин с водой, и я схватился за него как за последнюю надежду, попытался поднять, но не смог, он был слишком тяжел». Тогда я взялся за кувшин двумя руками и с усилием оторвал от стола и стал лить воду на неподвижное тело Энни, смывая начинавшую сворачиваться кровь. Чем больше я выливал воды, тем чище становилась ее кожа и тем тяжелее делался кувшин в моих руках. И с каждой секундой я отчетливо видел это. Сердце Энни наполнялось рубиновой кровью, а страшный хирургический разрез на груди сам собой закрывался и вскоре исчез совсем, не оставив ни шрама, ни малейшего следа. Вскоре я едва удерживал в руках кувшин, который весил теперь десятки, сотни тонн. Моя нога заскользила по мокрому полу, и я покачнулся, но удержал равновесие, стараясь, чтобы вода, как можно больше воды, по-прежнему попадала на Энни. От страшной тяжести и кувшины и всего, что я так долго носил в душе, немели и отказывали мышцы, и я сгибался до земли, чувствуя, что еще немного, и я больше не выдержу. Я собрал последние силы, И одним отчаянным рывком поднял кувшин высоко над головой, окатывая холодной чистой водой и Энни себя. Стоя в центре ревущего пенного водопада, я чувствовал, как он смывает боль, усталость, уносит скопившуюся на сердце муть. На мгновение я ощутил себя чистым, но лишь на мгновение. В следующую секунду мои сведенные судорогой пальцы разжались, кувшин полетел на пол и разбился в дребезги. этот звук потряс меня я открыл глаза сорвал с лица маску и в легкие мне хлынула то ли ледяная вода, то ли просто свежий прохладный воздух я поперхнулся закашлялся и вдруг обнаружил что нахожусь в просторной залитой светом комнате Откуда-то издалека доносился голос Эммы. Она что-то шептала, и эхо ее слов, преодолев границы тишины, в которой мы только что побывали, долетела до меня, проникло в сознание и в душу. Я стоял над Энни, и пока мои слезы капали на ее холодное, серое, как мертвый камень сердце, снова и снова твердил эти слова, как последнее заклинание. Однажды я Забыл их сказать и источник жизни Эммы иссяк